Глава вторая. Ну, хоть что-то. Предпосылки обустройства в новом мире. Сознание моего родного языка у вас слабоват, молодой человек», — старик подвел итог моему приветствию. «Однако я искренне рад видеть, что вы пришли в сознание теперь с нами. Как говорится, и телом, и душой. Наслышно же о вас. Да, да». Он охмыльнулся, но сделал это очень неприметно, дав мне понять, что в курсе моей игры затянувшимся приходом в себя. «Атведь Шельма». Я отвел глаза, слегка смущаясь в душе, и посмотрел на молодого парня, продолжавшего источать радость. Потом я снова перевел взгляд на старого китайца и оценил надежность его фиксации. «Офигенная надёжность. Такая основательная, что я заподозрил неладное. Может, он кучу попыток побега совершил за время своего долгого заточения? Или буйный, или какой-нибудь маньячило?» «Как вас...» э -э Я обратился к старцу, рассчитывая узнать его имя. Однако первым среагировал молодой. «Моё имя Фёдор Мстиславский», — бодро представился парень. «За неуплату месячной подати с владения я тут». Он заодно пояснил причину своего заточения, обводя каземат рукой для наглядности. «Ага, это мне теперь понятненько». Я привстал на локтях, готовясь принять более вертикальное положение на каменном полу. «А вы, уважаемый, я вновь обратился к старцу, могу я узнать ваше имя? А то неудобно как-то на «эй» обращаться». Старый узник сменил положение, предсказуемо громыхнув цепями. Дело в том, что помимо кандалов на запястьях и голенях, у этого заключенного имеются дополнительные металлические обручи как на поясе, так и на шее. Посему любое движение старика сопровождается лязгом цепей. Старик посмотрел на меня, не меняя выражение спокойствия и умиротворения. Судам маску носит. Эдакий старичок, радующийся каждому прожитому дню. Он точно обладает богатым и острым умом, много знает и старается особо не афишировать свое истинное настроение или отношение к чему-либо. Интересный персонаж, чего уж там. <кхем> Старик привычно прокашлялся, прежде чем говорить. Молодой человек. Начал он речь, причем специфический акцент я распознал только благодаря его иноземному облику. Тут вот какое дело. Он задумался и закатил глаза к потолку. Дело все в том, что своего имени я не помню, а местное тюремное у меня то самое, каким мы нарекли на отсмотрщики с капитаном и с тем строгим магистром, что из с сыску до наказания. Он вновь перевел взгляд на меня, словно спрашивая разрешение на продолжение. Мне все равно интересно. Пожал я к плечам и, наконец, сел, прислонившись к холодному камню стены. что говорить-то? Я без понимания или где? Хех! Я усмехнулся и повел головой в сторону, выражающий крайнее возмущение. Рассказывать, уважаемый, и не парьте по этому поводу. Да, я уже упоминал, что обращение должно быть адресовано кому-то и желательно с именем. Добавил я именно тот аргумент, с которого начал знакомство. Дедом Егором нарекли. обескуражил меня таким ответом. Где Егоры, где Китаюза? спрашивается громко. Они бы его еще и Васей назвали. Вот что за меры, что за юмор. Однако прозвучал его ответ со всей полнотой серьезности. Ну что ж. Пусть будет так. Но я назвал бы его «Мастер Ли» и не иначе. Такое имя более подходит китайцу. Правда, я не уверен, это имя или фамилия у них на родине. Да, есть над чем морщить память. но вы, молодой человек, можете звать меня как угодно». Он снова удивил меня своим предложением, словно прочел мои мысли. «Дайте свое, э, более подходящее имя, на ваш взгляд. Я же вижу метание ваших дум». «Хм?» – удивился я. «Ну, раз вы настаиваете...» Я задумался и решил воспользоваться предложением старца, раз он сам того желает. Я еще раз прошелся по лабиринту памяти, вспоминая японские и китайские анимешки. На ум пришло имя Шен. Это точное имя, означающее «Осторожный». Как вариант, я его принял, поставил мысленную зарубку и снова занялся поисками. Хитоши, уравновешенные. Ну это вроде из японского что-то. Думаю, дальше. Однако больше мне в голову ничего не пришло, и из-за памяти не всплыло. Поэтому я и решил, что чем короче, тем лучше. «Вы не возражаете зваться Шеном Ли?» Задал я вопрос и внимательнейшим образом присмотрелся к его лицу, стараясь уловить реакцию старца. И я дождался. У него дернулась бровь. А если точнее выражаться, но то она пошла чуть-чуть вверх, как будто бы от удивления. хм <кхем> нет». Он согласился, а я почувствовал радость, исходящую от него. «Единственный вопрос я задам, если никто не против». «Прошу вас». Я смело согласился, не чувствуя с его стороны подвоха. «Задавайте, но с некоторой поправкой». Я придумал, как себя обезопасить в расспросах о моей истории. После всего произошедшего со мной, я теряюсь в догадках, почему я тут. Кроме того, у меня с памятью швах. Помню имя свое и наличие сестры. Я не ведаю точного значения слова швах, однако посмею предположение сделать, это означает плохо. И я приму этого внимания, молодой человек, успокоил меня старик. Он снова прокашлялся, массируя простужное горло, извиня окоме А вопрос мой очень простой. «Откуда вы знаете значение имен самых дальних земель, что на востоке империи?» «Ого!» Он меня обескуражил вопросиком прямо. И что, значит, типа Китай в одной империи с Россией состоит, или тут все вверх тормашками, или это не Россия вовсе, Китай не Китай?» «Блин, вот ведь зараза, загадка на загадке. Мне нужна карта мира, ну или географическая карта, если они вообще существуют, и с рычником!» «Просто я наобум», — сказал, — отмахнулся я. Слышал, может, где, или ещё по какой-то такой причине в голове сплыло. Я отмахнулся и решился на смену неудобной для себя темы. А почему вы тут, да ещё в таком количестве железных браслетов и ошейников на всём теле? Никто и не помнит, за что я тут упрятанный, и даже я сам не помню причин заточения. Скупо, но вполне доходчиво пояснил старец. Тюремные сыскные, да и прочие служаки? Да-к они давным-давно готовы выпустить меня, да... Эх... Он тяжело вздохнул и опустил голову. «Да-да, молодые люди, вот какая заковыкать получилась. Тех, кто отступны, способен внести за старого человека, кто нету их, да и не был никогда». Я неосознанно обратил внимание на то, как оба узника косятся на мою скудную пищу и представил себе их голод. Но в самом деле, здоровому организму однозначно маловато той половины каравая хлеба в сутки и пары деревянных кружек воды, да». Это называется «нас хорошо кормят». А что ж тогда плохо? Боюсь и подумать. Вовремя вспомнив о возможных неприятностях, связанных с употреблением пищи после длительной голодовки, а несколько суток, так это явно длительная голодовка, я выработал план реабилитации своего желудка и ослабшего организма. А именно, я аккуратно отломил кусочек мякиши и положил его в деревянную емкость с водой, а остальной хлеб разломил надвое и протянул Федору. «На-ка кого вот, – я буквально всучил куски хлеба обалдевшему парню – «Держи, это тебе, и Шену Ли», — пояснил я, кивая в ответ на вопросительный взгляд старого китайца. «Берите, берите». Сказав и сделав дело, я отвернулся и глянул вправо за решетку с дверью и только сейчас обратил внимание на те мелкие детали, что ускользнули от меня во время первого беглого осмотра интерьера темницы и коридора. Окон нет, что по логике понятно. Но есть узкие вертикальные бойницы, сквозь которые льется скудный свет с улицы. «Ещё я вижу странные факела в держателях. Почему я на них уставился, не могу пока понять». «Э-э-э», уверенно подал голос, не дав мне возможности разобраться. «Молодой господин нам так и не удосужился представиться», — напомнил мне китаец. «Александр», — я назвался Леркиным вариантом имени с «э» и обернулся к сокамерникам. Они так и сидят с хлебом в руках, не смея начать его употребление. И чего ждут, — громко спрашивается. — <vue> Александр, продолжил Шэн. «А почему вы так поступили?» Я ответил вопросом в выражении. «А дали нам свой хлеб», — пояснил китаец. «Оставить тут чутка мякиш и да пустую воду для себя», — задал он предсказуемый вопрос, но сам улыбнулся, наверняка зная мой ответ. Я поправился на полу и сел чуть удобнее, стараясь размять мышцы немудреными действиями. Просто я напрягал и расслаблял их по очереди, борясь с неприятными ощущениями в затекших конечностях. «Все просто как светлый день», — начал я проводить ликбез. «Голодал я долго, что сказалось на желудке. Если есть начать многое сразу, то будут неприятности. А размоченный хлеб — это пока самое то», — объяснил я и отхлебнул из кружки маленький глоток. «Вообще-то лучше всего бульоном отпаиваться или раствором сахара. Вам ли да не знать?» Я мысленно ухмыльнулся, дав ней, что догадался о смысле расспроса, предназначавшегося исключительно для Федора. «Хе-хе!» — закашлялся ли. «Мудро!» Фёдор повеселел и впился в краюху и буквально проглотил откушенный кусман, в отличие от китайца, аккуратно откусившего маленький кусочек и начавшего активно его пережёвывать. «Торопиться в употреблении пищи? Вредить себе!» заявил он, закончив работу челюстями. «Вам ли этого не знать?» — подметил он риторически, вернув мне моё же выражение. «Вот хитрец! А он очень непростой китайец, это я обязан признать. Да, Александр, а мы тут очки историями да не балуемся, продолжил вновь нареченный старик. Молодой человек не желает присоединиться, например, послушать про нелегкую жизнь господ бастардов, добавил он, изучающе глянул мне в глаза. Я не успел толком обдумать услышанное и сформулировать дальнейший диалог, как в коридоре справа послышались торопливые шаги нескольких человек. Чш, Федор приложил палец к губам. Это тюремный торопится сюда, и это сейчас молчать надо Парнишка испуганно предупредил меня и спешно занял место между мной и стариком. Я покосился на китайца и встретился с его встревоженным взглядом. «Да, да», — подтвердил старец, часто кивая. «Молчите, молодой человек, и только кивайте, если согласны, или вертите головой, коль не согласны с чем». Дал он мне совет по поведению с надзирателями и замолк, отрешенно уставившись стену напротив. Я внял их словам и приготовился к ведению возможного диалога на языке телодвижений, ибо к жестам сложно отнести мотание и кивание головой. Посему, не и лукаво, я крещу этот язык именно языком телодвижений. Ну и в стену уставился, взяв пример сокамерников. Послышались приближающиеся голоса. «Доклад ведь делали, ваш благород, господин капитан. Да со всеми подробностями описывали егойное состояние-то. Ну хворый же он, да в беспамятстве все времечко!» прозвучал уже знакомый голос надсмотрщика, что пищу разносил. Я сам лично с укази и был давить, убеждался. А вот тадема мы ентого страдальца раз на вольшку выпустим, и деньгу его ино вручим, что передал тот, чье имя не можно называть». «Мне все едино», — капитан, который, явно привыкший повелевать, резко оборвал собеседника. «Хотите проблем заиметь за юношу того? А ну-ка доложи-ка мне, за него коего дня отступные внесены, а? Его сестра, дюжа крикливая молодая госпожа, все пороги у правда колледжских магистратов обила». Добавил он к аргументации с раздражением в голосе. «Ну, споказывай, где хворый?» Я покосился на коридор сквозь решетку и отметил приближение как шагов, так и более яркого света, сопровождавших идущих к нам представителей власти. А когда они приблизились, то я испытал недоумение в очередной раз. И есть отчего. Причина моего пребывания в полуступре проста и кроется в очередном необъяснимом явлении то перпендикулярного мира. Источник света появился первым и представил себя обычный огонь. А не суразится в том, что он плывёт по коридору без дополнительных аксессуаров. Например, без фонаря или факела, ну или ещё какого-то там необходимого атрибута. «А ты убеждал меня в его беспамятстве!» Грозно рявкнул капитан и заставил сопровождающего вжать голову в плечи. «Смотри, каяны! Я уже рассматриваю вошедших, стараясь не пялиться, но получается так себе. Плохо получается. Человек в форме, мужик в плаще, встал напротив нашего каземата. Вояк одет уже современнее всех виденных мною военных. Правда, есть различия в тех же гетрах на голенях. Но это что-то явно современнее моих первоначальных представлений об этом варианте мира. Цвет обмундирования, к слову, совсем черный. И лишь только пуговицы выделяются на нем своим блеском натертого серебра. Мужик в плаще носит треуголку на голове вместе с париком. Ну, это мы уже видели. В руках у него трости, никакого оружия я не вижу. «Вы готовы покинуть это гостеприимное место?» – строго спросил мужик, коего я отнёс к представителю с коллегии с иской наказания в чине капитана. Я кивнул, следуя совету молчать. «Вот видите?» – он резко обернулся к вояке и вперил в него негодующий взгляд. Тут нервно поправил широкий ножны двухствольный пистоль, закреплённый на широченном ремне. «Да и к благородь!» – он развёл руками с одновременным пожатием плеч. «Молчи!» – оборвал его капитан в гражданском одеянии. «Конвоируй молодого господина к выходу и лодку пусть готовят», прозвучал приказ. Представитель коллеги развернулся и быстро зашагал назад по коридору, а надсмотрщик знаком показал не подняться. Привычным движением он снял с ремня связку ключей, нанизанных на кольцо серьёзных размеров. Лязгл замок, скрипнули петли, и дверь открылась. «Свобода повернулась ко мне лицом! Ура! Но почему же мне не радостно, а?» «А всё потому, что мысли мои устремлены не к ней, ни к свободе», а к оставшимся двум узникам. Душа просто кричит мне что-то, а я никак не могу понять что. Может, нет случайностей? Нет нужных знакомств с разными людьми? А может, все взаимосвязано? Вот и свежий воздух, что я вдохнул, поднявшись по лестнице на стену. Нет. Это не стена как таковая, круговое сооружение, носящее и эти защитные функции островного укрепления посреди реки. Озеро образовано именно ей, той тонкой речкой посреди города, что мы с Лериком наблюдали с холма, и имеет приток и отток. Высота у сооружений приличная. Есть обширный внутренний двор с постройками еще один бастион чуть повыше этих стен, комбинированных с тюремными казематами и помещениями иного предназначения. Ширина их метров 10, не меньше. Но мысли мои все еще там, вместе с Шеном Ли и Федором Стиславским, ожидающим наказания за неуплату. За неуплату, неуплату. Эврика. За неуплату подать из владений. Я вспомнил про недвижимость парня, ну или про его владение. Эта светлая мысль пришла ко мне уже в лодке, причалившей к берегу. Точнее, к ступеням каменного парапета, построенного в этом месте, прямо напротив бастиона и превратившему кусок обрывистого берега в каменную набережную длиной метров сто. Я достал из кармана кожаный мешочек с красивым вензелем и высыпал на ладонь содержимое. Отсчитал три рубля пятьдесят копеек. «Вот, возьми». Я обернулся к готовому отчалить солдату и протянул ему горсть монет. «Это плата за Мстиславского и за шен -Эли. Что такого, вейнтер Шенли, принимая денежку, изумился вояка, и этот тот господин, который с Мстиславским в одной темнице сидит на цепи, коротко пояснил я, или просто спросите узников, как кого величают, кто отзовет, тот и он, добавил я второй вариант решения. А коли быстренько все уладите, то вот и награда. Я показал оставшиеся серебрянки. Поторопитесь, уважаемая тут подожду. За правду? Он покосился на меня недоверчиво. Отдадите эти монетки мне единому? «Ты сомневаешься в словах свободного человека?» Я деланно нахмурился, разыгрывая крайнюю степень негодования. Служивый истошно замотал головой в отрицании, заодно отталкиваясь веслом от ступени лестницы, уходящей под поверхность воды. «Вот то-то», — заявил я и уселся, скрестив руки на груди. Осел я на широкую плиту перил, который ограничивает эту длинную пологую лестницу с несколькими площадками ровного камня. Я приготовился терпеливо ждать, А служив из бастиона, спешно отплыл, подгоняемый моим нетерпеливым взглядом, рассчитывая на наверняка щедрый премиальный за расторопность. В его понимании щедрый, естественно. Интересно, а сумма в 50 копеек – это много? Да кто его знает? На ступенях царит некоторое оживление, связанное с их удобством. Несколько женщин заняты полосканием белья. Ширина ступени позволяет работящим хозяюшкам как приблизиться к воде, так и войти в нее, имея под ногами твердое основание. Чего я на них смотрю-то? А, ну понятно. Три женщины работают руками, а вот четвертая... Четвертая мадам просто сидит на ступеньке наблюдает, как ее белье покидает корзину, затем плещется в воде и уже чисто и укладывается во вторую корзину. Челюсть моя отвисла. М да, обыденность для всех, кроме обалдевшего меня. Ну ты и гад! Раздалось сбоку восклицание голосом злой валерий Хлесь! Мне прилетело пощечина сразу, как только я повернулся на голос. Я кувыркнулся назад, слетев с парапета перил прямо в кустарник. Лерка очень хорошо приложилась, а у меня ещё не прошли последствия сотрясения. Вот по этим причинам и вышел такой результат ее рукоприкладства. Лежу и смотрю на лицо подруги, которая выглядит не злой, а перепуганной. «Саня, Сань!» – встревоженно прошептала она сверху. «Я вроде не так сильно ударил, да? Ну до чего?» – она скрылась. Через мгновение что-то приземлилось сбоку, и появилась Лерка. Видать, подруга просто перепрыгнула преграду, спеша ко мне на помощь. Она присела рядом, озабоченная такая вся, и смотрит участливо. «Лер, только не тормоши меня пару минут», — взмолился я, когда она протянула ко мне руки. «Голова кружится», — пояснил я. «Как ты, подруга?» Лерка плюхнулась на попу рядом и принялась палочкой копошиться в траве, раздумывая, с чего начать повествование своих приключений. Эх, она тяжело вздохнула и ухмыльнулась своим мыслям, прежде чем взглянуть мне в, в глаза. «Дурак ты, Санек! Да видать, ты правильный дурак-то у меня!» Я тоже улыбнулся, любуясь ее упавшим на глаза локоном волос, что делает из лица девушки притягательную загадку. «Да ладно тебе!» — я встрепенулся и поднялся, сев рядом с ней. «Ну, что да как? А главное, Лерик, как ты денег раздобыла?» Этот вопрос показался мне важным, так как я понятия не имела решения финансовой проблемы, а вот она... «Рыбка, Сань! все это рыбка, что мы в город притащили, ам?» Она присмотрелась к букашке, к божьей коровке, ползущей по палочке. «Точнее, которую я притащила и сразу продала, представляешь?» Она всплеснула рукой и ударила себя по коленке. Оптом и сразу, как в город, вошла, и при свидетелях ее тут же и купивших показала толчем с ружбайками, чего у меня есть в оплату прохода, позабыв про рубль напрочь. Вот честно, Сань, выпал из главы, да и устал я от ходьбы с больными ногами. Меня эта информация про рыбу насторожила. Что не так с этими карпами-треклятыми, никак не могу понять. Ну а дальше, подбодрил я Лери к продолжению рассказа, «Потом я пошла на место нашей встречи, где прождала до ночи и уснула в кустах», — проговорила она с короговоркой. «Да-да, прямо у перешейка к тому полуострову», — добавила подруга и опечалилась. «Страх, как холодно был, но я напялилась сарафаны твои штаны. Укуталась, поспала, умыла свечки, тебя отыскала в застенках этого бастиона». «Лерик», — я обратился к ней с недоверием выражением, Прям вот так вот просто нашла?» Фу, угу. Но кто, кроме тебя, встрять может на родном месте, да еще став всеобщим предметом обсуждения?» «Сцепился с каким-то известным перцем на улице, где... Ну ты понял». отмахнулся она, выразительно жестикулируя. «Ну а потом я арендовала лопату и пошла на рыбалку, когда денег не хватило. У меня всего четыре рубля набралось». Объяснила Валерия встала. «Ну, болезненный наш, пошли что ли искать кровь Обозначила она наши дальнейшие действия. «У меня деньги теперь есть». Тут она запнулась, продолжение предложения нахмурилась. «Что? Гадаешь, почему с тебя недостающий рубль не взяли, я досрочно вышел?» Угадал я ее насущный вопрос. «Саня, вот честно, было бы интересно и очень познавательно это узнать». «Тогда помоги, я расскажу». Я кивнул вверх, намекая на перила лестницы. Я поднялся, и мы вылезли назад, туда, где лирик меня встретила по щечиной. Я вытащил из кармана кошель с вензелем и притянул его в валерий. «Подарок от неизвестного», — сопроводил я свое действие пояснением. «Того чела, что главное на той улице с красными фонариками». «Благодарность видать. Ну и тот перец половину платы перед тобой внёс», — добавил я. «Странные тут люди какие-то. Кстати, а про того раненого ты -то ничего не слышала?» Лерка, рассматривающая кожаный узелок для хранения денег, оторвалась от занятий, и встревожилась, отражая неведение ситуации с тем бедолагой. «Понятно. Значит, ты тоже не знаешь его судьбе», — я ответил за неё. Похоже, что это нечто недоступное для любой огласки. Никто и словом о нём не обмолвился. Ну да ладно, смотри, вот решение некоторых проблем приближается». Я указал на лодку с пассажирами, подходящую к лестничному причалу. «Я подумал, что это ты мне расскажешь про судьбу того гремейки из леса», пробормотала Лерка, уже присматриваясь к китайцу и молодому парнишку в лодке. Затем моя подруга и сестра, по её же легенде, одарила меня взглядом непонимания. «А может, это плывут новые проблемы?» Она покачала головой. «Я всё объясню», — остановил я её попытку задать уйму уточняющих вопросов. «Да ты и сама поймёшь из разговора. Главное, Лерик, ты обрати внимание на паренька и на его ответы». Подруга махнула рукой, мол, да что с тобой поделаешь. Ну что ж, послушаем, да и поглядим. И она приготовилась к встрече, встав рядом со мной. Мы проследили, как причалила лодка, как из нее вышли мои новые знакомые, я спохватился, взглянув на солдата. Подойдя, я выдал ему премию, что давно перекочевало в мой карман из кошелька, и стал свидетелем невообразимого счастья этого сурового дядьки с длинным мушкетом. Развернувшись, я застал двух человек, в изумлении рассматривающих меня, и иногда поглядывающих на Лерку. Вижу полное непонимание происходящего с их стороны. Неудобная пауза грозит затянуться, я решил прервать ее как можно быстрее. «Ну-с, господа хорошие, чего молчим-то?» — громко спрашивается. Обратился я сразу ко всем и как можно бодрее. Э, -э господин Александр», — взял слово Шен, «мне кажется, точнее, я даже уверен в том, что со мной все согласятся. Дело в том, что именно от вас ждут какого-нибудь объяснения». Китаец поочередно посмотрел на Лерика с Федором, и те согласились. «А что вас так всех напрягает?» Не выдержал я, рискуя сорваться. Моя помощь бескорыстна. И вообще я ожидал от всех другого. Например, нормального желания познакомиться. Выдал я порцию тирады демонстративно отвернулся. Могли и просто спасибо сказать за избавление. Буркнул я уже немного успокаиваясь. Поражаясь своей отходчивости после переноса, я подобрал камешек, что по неразумению оказался на ступени, и швырнул ее в воду. Посмотрел, как от места падения расходятся круги по глади, на душе моей полегчало. «Лан, Лер!» «Пошли уже ночлег искать», — выдал я в сердцах. Я развернулся, взяв обескураженную подругу за локоть, сделал шаг вверх по лестнице. «Постойте, молодые люди», — перед нами материализовался старец. «Я смиренно прошу прощения у вас», — он чинно поклонился, словно в кино про китайский престол. «Из-за себя, из-за этого молодого человека», — он подозвал опешившего Фёдора легким жестом. «Мы повели себя крайне невежливо, особенно по отношению к молодой госпоже», — сказал он это очень красиво и без намёка на простуду или акцент. «Хм, да кто он такой, вельможа или...» Когда Мстиславский приблизился, старый китаец подтолкнул его к нам, но мы уже не обращали внимания ни на что, кроме как на этого загадочного старика, преобразившегося внешне. Грязные лохмотья стали чистой одеждой, вполне естественной и самобытной для китайцев. Шелковые ткани прекрасно комбинируются с хлопковым полотном. Поверх короткой куртки одет длинный халат. Широкий пояс с какими-то висюрками, отражающими его статусы, понятные только китайцам. Головной убор темного цвета покрывает голову с длинными, уже чистыми волосами, заплетенными в косу. Обувь весьма оригинальная. Это такие башмаки со слегка закрученными вверх носами. Ну и бородка, тоже преобразившаяся в чистую из пары тонких косичек, украшенных вплетенными жемчужинами. Да и сам способ перемещения никто не оставил без внимания. Старец именно возник перед нами. Хотя я и уловил некое подобие размытой тени перед ее появлением. Магия? Да запросто. Мы стоим уже втроём и ловим каждое движение странного человека, что стоит напротив нас и загадочно улыбается. «Вы наверняка удивлены моим преображением», заговорил он, не меняя выражение лица с лёгкой хмылочкой. «Но я вынужден попросить вас не перебивать меня ненужными вопросами, которые созрели в ваших умах и готовятся выплеснуться наружу». Заинтриговал он всех продолжением и замолчал, ожидая нашей реакции. Пришлось синхронно закивать и приготовиться к прослушиванию его речи. Причём Лерик так и не поняла, почему мы с Фёдором стоим с отвисшими челюстями. Ведь девушка не имела возможности видеть плачевное состояние этого человека всего за каких-то там полчаса до этого момента. «Времени у меня очень мало, из-за чего я покину вас очень скоро», как-то слишком обыденно предупредил нас старец. «Моё имя и вправду Шен Ли», — он глянул на меня с благодарностью. «Я не имею понятия, как вы, Александр это узнали». «Но не это сейчас важно. Вы, молодой граф, носящий чужую фамилию, обязаны отблагодарить этих господ» он пристально посмотрел на Фёдора. «Отдайте им в качестве доброго жеста мраморную башню под жилье, что стоит на одной из улиц городского холма Литсонг и -э Тилю. Ту самую, которая когда-то была частью оборонительной стены и не разобрана вандалами». «Да», – он загадочно усмехнулся – «и постарайтесь подружиться», – посоветовал Ли, Но ну, я отблагодарю вас гораздо позднее, это уже мне. В тот самый момент, когда никто не будет надеяться на счастливый исход, опять прозвучала загадка от китайца, а, возможно, и раньше. «Мы так и молчим, не смея задать вопросы. Слушаем и внимаем. Совету следуем, короче». А спросить-то так и подмывает. И вопрос у всех один, громко спрашивается, «Кто он такой, чертова Дериза, непонятная?» «Ну, мне пора». Он резко завершил монолог. э, -э, -э, -э, -э Старец задумался и закрыл глаза. «Определенно», — согласился Шен сам с собой, и вновь одарил нас загадкой во взгляде. «Я поделюсь одной мудростью. Магу не нужны никакие артефакты для сотворения магии. И еще...» Он снова призадумался... Ночь всегда завершает день, и во тьме рождается новый. Закончив свой посыл на такой вот слегка расплывчатой ноте, старец вытянул руку перед собой и сделал круговое движение по часовой стрелке. В пространстве перед ним засверкал магический обруч, постоянно увеличиваясь в размере. Дойдя до поверхности ступени, он завибрировал, и мы увидели сквозь мерцающую рябь в центре круга часть пустыни с одинокой пальмой, куда и вошел Шен-Ли. Хлоп, вот и нет с нами старого китайца. Осталось только пара искр, медленно падающих на камни парапета и постепенно затухающих. Мы переглянулись, однако больше всех удивился Фёдор. Как человек, сталкивающийся с магическими проявлениями чаще нас. Видать, сотворённое старцем относится к чему-то невероятному в его пониманию, да не только в его. Наверное, это вообще для всех живущих в этом мире что-то из разряда невероятного. Федя так и стоит в ступоре, поэтому мне пришлось дёрнуть его за рукав, выводя парня из аморфного состояния немого созерцателя пустого места. «Итак, молодой граф Фёдор, носящий чужую фамилию, пора уже наставление исполнять!» Я потормошил парня. «Веди нас скорее к башенке!» Пришлось добавить улыбку, чтобы офигевание его прошло побыстрее. «Вот и Валерий томится, хочет тебя под ручку взять!» Я подмигнул Лерику. «На время прогулки, конечно же!» Парень встряхнул головой, словно прогоняя на и уставился на мою подругу. Потом он сцапал ее руку и припал к ней губами, встав на колено, чем заставил Лерика податься назад. Неожиданно вышло п простите мою невежество, прекрасная госпожа, — проговорил он тонный с невероятным блеском в глазах. — Я только лишь хочу услышать ваше и-и-имя. Лирик так на меня взглянула, что я мысленно дорисовал картинку, как она вертит пальцем у виска. Ну и факт мы оба признали. Втюхался парнишка. — Валерия Антуанетта. Лирик присел в реверансе столь же корям, сколь он не шел к ее боевому характеру. — Младшая, — добавила она, уловив мой настрой, увидев гримасу в выражении. — Скажите, граф, «А как вам достался тот объект недвижимости, о котором Китаё заговорил?» — обескуражила на Федю непонятным словом о собственности. «Эм, чего, простите?» — он и задал предсказуемый вопрос. «По дороге объясню». Она взяла его под ручку, а мне чуть язык не показал, зараза такая. Мы начали восхождение вверх по широченной пологой лестнице, которая плавно перетекала в мощенную дорогу, что пересекала парковую зону, растянувшуюся по обоим берегам речки. Наверное, это излюбленное место отдыха горожан и место для тружениц, вон тех женщин, что стирку затевают по утру. Дорога упирается в улицу с красивыми фасадами зданий. Этажей я насчитал целых пять, если самый высокий взять, короче, от трех до пяти. Ширина уютной улочки небольшая, и две кареты еле-еле разъедутся. Однако тут они не особо встречаются. Одну увидели, припаркованную возле богатого входа с небольшим козырьком и строгим швейцаром. Он проводил нашу компанию безучастным взглядом, давая понятие нежелательности нашего посещения непонятного заведения. Я поразился одному архитектурному решению, часто встречавшемуся на этой коротенькой улице. Некоторые дома, стоящие друг напротив друга, соединены мостками, арочными и каменными. Некоторые на уровне третьего этажа, другие под самой крышей. Повернули налево, когда улица кончилась, упершись в фасад дома. Проходя по ней, я заглянул в один из проулков, что справа между домами, и ахнул. Эта крайняя улица пролегает на самом холме, что закрывает город от широкой реки Итиль. Всё просто. Ведь мощёная дорожка в проулке резко уходит вниз, открывая живописный вид на эту самую реку. Высота холма приличная, хотя подъём со стороны города очень пологий. Значит, город стоит на плоскогорье? Да пофиг пока на ландшафт, если честно-то. Уважаемый граф, Лерка нарушила получасовое молчание. А расскажите нам, о каких владениях идёт речь и о себе? Она правильно подобрала слова на сей раз. Фёдор, так и идущий с ней под ручку, аж от радости. Уважаемая госпожа Валерий. Он отмерз через пару мгновений, а, а обращайтесь ко мне просто без титулов и прочего -у -у условностей. Обратился он к подруге с мольбой в интонации: "М-м-м, мне". С воро дитворы пронеслась мимо, чуть не сбив нас с ног. Я тебе чего талдычу, баран? проорала девчушка с осечкой на бикрень. Он и уже через мост проследовали. Она догнала погодку пацана и отвесила ему под "Бежи скоро, не успеем и начи глянуть на них". «Отстань!» — отмахнулся обидевшийся пацан, и они помчались дальше, вперёд по улице. Мы проводили детвору взглядами и продолжили путь, похожий на прогулку. Не спеша, так сказать. Я хотел было поинтересоваться, кто же там по мосту следует и по какому именно мосту, но не успел рта раскрыть. «Так о чём вы говорили, граф? Ой, простите, Фёдор, конечно же!» — напомнил о беседе Лерка, который начала заносить на манерничество, как по мне. Пока она говорила, я обратил внимание на оживление вокруг. Горожан прибавилось, и тротуаров всем уже не хватает. Одни идут вперёд с нами, а другие возвращаются, отражая то заботу на лицах, то умиротворение. У многих в руках нож, типа корзин разного плетения и размеров. «Я не утружу в в ваше внимание, если поведаю коротенькую историю своего бытия», ответил вопросом наш граф. Мы пропустили группу солдат, в знакомой форме с мушкетами, возглавляемую строгим командиром, вооружённым пистолями и широкой саблей. Палашом. «Ну что ты?» Лерик сдунул свой локом коронным приёмом, действующим на всех сношебательно. «Нет, конечно». Пацан поплыл окончательно, а я ткнул Лерика локтем, намекая на перебор. Она ткнула меня, и я понял её. Ей, правда, требуется информация для сравнения или для подтверждения чего-то. Да и была она на воле, в отличие от меня. Ладно, нечего голову ломать над бабскими заморочками. Посмотрим. Т -т -т «Так вышло, что я не знаю, кто мои родители и кем они были», — начал рассказ Фёдор. Просто меня отдали к какому-то вельможе, что дал после смерти мне титул и кое какое состояние. он запнулся и стал грустным. Ну полноте, подбодрил его Лерик. Продолжай. Потом меня воспитал его иной поверенный, пьяних ходок до красной улицы, сказав. это парень стал чуть злее. Промотал он почти все, пока не умер. А я вот остался с долгами, землей с несколькими деревеньками, что южнее града Вольного. «Да еще и пара замков», — огорошил он своим состоянием. «Да долгов многовато. Еле хватает год протянуть от урожая к урожаю», — он опустил голову. «Трудно поверенного найти, что с цифрами на коротке». Это он про экономиста так намекнул. «Вот и попростил очередную плату эти Все время, почитай, пропускаю, но на сей раз не попростили, отсрочку не дали», — посетовал паренек. Рассказ парня прервался сам собой, так как улица вышла на большую площадь с огромной массой всякого люду. «Это что, рынок?» – пробормотал я, разглядывая, ручек зазывал между рядами. «Гул стоит такой, что приходится напрягаться, чтобы услышать кого-нибудь конкретного». «Да, о -о он самый», – подтвердил очевидный Федя. «Первый после мо моста через Этиль», – пояснил он, повысив голос. «А, это означает, что рынков несколько, и на этом сконцентрировано всё то, что пересекает широкую реку». А городок-то выгодном положении, если стороны торговли его положение рассматривать. Ведь что-то подсказывает мне ничтожно малым количеством мостов через реку, да еще и рядом с вольными городами. А на другой его со со стороне и стоит наша мраморная башня. Проинформировал нас хозяин земель и деревень с замками. П -п -п Пара домов всего от рынка его отделяет. А там, он махнул на правую сторону за рынка, уже нет почитания чего, только склон с дорогой петляющей, что к мосту до да паристанием ведет. Я моментально вспомнил про голод и про всё то, что связано с его утолением. «Лерик, а у тебя сколько денег?» — спросил я подругу, не сводя глаз с куриц, куда-то прямо в загончике за прилавком, а? «Чего?» — не расслышала, видать. Пришлось обойти Федю и повторить вопрос самой ухо а, -а, -а, -а" кивнув, протянула она. «Деньги! Ща посчитаю!» — наморщила лобик Лерик и достала приватизированный у меня кошель, уже наполненный её монетками. Я представил себе, что она перенесла, когда она одна отправилась к озерам за золотым карпом. Вот ведь с характером, девчонка. И это ради меня-то сплошная загадка эта девичья душа. Три с полтины почти, подруга гласила результат, заставив удивиться Федора. Он аж растерялся и взглянул на Лерика, по-иному словно не веря своим ушам и глазам. «Давай купим поесть и зажигу», вдал я и направился к ближайшему курятнику в торговых рядах. Друзья поспешили за мной, проталкиваясь среди разного люда. «Сколько?» – коротко поинтересовался я, подойдя к женщине в расписном платочке. «Мои курятки самые, что ни на есть жирнючие!» – она лихо выудила из-за спины первую попавшуюся птицу. Так, удахнул и замолкнула. А потом заквахтала. «Ко-ко-ко!» Меня отстранил Федя и занял место напротив продавщицы. «То это тебе вопрос задали!» – строго напомнил он. «Дык, да это!» – женщина смутилась при виде парня. «Полкопейки прошу, а на остальные полкопейки вот, а!» – она указала на полную корзину яиц. «Всю-всю корзину так и отдам я. Берите, господин». Она жалобно глянула на каждого из нас. «Барни, еще семок дам». Она вынула еще одну аккуратную корзиночку. «Иль картохи отсыплю». Не унимается торговка. Дама подозвала рукой какого-то пацана, жадно рассматривающего кошелек в руках Валерий. Он, стремглав, очутился рядом с женщиной, готовая выполнять любые поручения. А я попросил у Лерика две копейки, рассчитывая приобрести все необходимое в одном месте. Она дала без всяких вопросов, но наш торг прервался». Неожиданно рынок стих. По торговым рядам пронёсся ропот, и толпа расступилась, освобождая дорогу странной процессии. Все люди, без исключения замерли, развернулись к подъёму. К той стороне рыночной площади, что обращена к реке с мостом. Первым поднялся всадник на чёрной лошади, шея которой покрыта защитой. Своеобразной бронёй, состоящей из плотной кожи лепестков тёмного матового материала, как чешуя. Одет всадник в чёрную одежду, сплошь кожаную и грубую. С одного плеча спускается накидка, сделанная из шкуры. У седла в специальных чехлах торчат рукояти сразу нескольких пистолей. На ремне висит широкий палаш и тонкая шпага, или рапира с богатыми гардами. Но не это привлекло мое внимание, а маска этого воина. Черного цвета она полностью закрывает его лицо, а отображает она злого зверя с раскрытой пастью. Я даже не понял с первого раза, кого именно. Присмотрелся. Да это змеиная голова. Всадник остановился на подъеме. «Александр, госпожа Валерия», — нас дернул Федор, — «не смотрите на него, это боевой маг-чтец», — предупредил парень и опустил голову. Не имея желания вдаваться в расспросы, я опустил голову и проследил, чтобы Лерик выполнил это негласное для всех условие встречи. Выдержав паузу, всадник двинулся дальше и стал авангардом целой бригады таких же странных воинственных персонажей. Все в звериных масках и шкурах, но змеиные только у первого. Кто-то едет на уставшей лошади, а кто-то ведет своего коня из раненого и наспех перебинтованного грязными полосами материала. Звенящая тишина сопровождает шествие. Появилась повозка с железным ящиком или клеткой, полностью закрытая грубым материалом, не способным сдержать клокочущие звуки, что раздаются из нее. Народ инстинктивно отпрянуло замер снова. Так продолжалось до тех пор, пока колонна из пары дюжин таких вот бойцов не скрылась из видимости. «А кто это?» Громко спрашивается. Прошептал я, и Лерка поддержал мой вопрос красноречивым взглядом. «Федя?» Пришлось тронуть парня за руку. «Кто?» с -с «Сумрачные войны», — пробормотал наш граф. «Охотники за темной нечистью с Левобережья?» хренасе выразился я и задумчиво уставился туда, где то процессия скрылась. А рынок вновь ожил. Затараторили, зазывала толпа загудела, и покупатели продолжили торговаться с торговцами. «Короче, голубушка!» — обратился я к женщине, так и стоявшей с курицей в руке. «Вот тебе две копеечки». Я сунул ей пару монеток. «Картошечка, лучок, морковка, капуста и свежая зелень». Я озвучил ей список продуктов и сцапал курицу. «Ждём пять минут на том выходе с рынка». Показав направление, я подтолкнул своих друзей, и мы зашагали к нашему жилищу. Малец, её сын не иначе, стремглав, исчез из поля зрения. А когда мы добрались до выхода с торговой площади, то он уже ждал нас со всем заказанным продуктовым набором. Далее мы шли молча, находясь под впечатлением от увиденных воинов в зверином обличии. Очень натуральным, к слову. И так и дошли до монументального строения с бойницами уже застекленными и зубцами на крыше. Действительно, мрамор служит материалом для ее постройки. Но вот черные потеки меня смутили. А это что? Я поскреб пальцем стекловидный материал. Говорят, что этот дракон дыхнул на нее. Пожал плечами Федор доставая ключ от амбарного замка. Но я не верю, их же нет давно, а в летописях сказано очень мало по этому поводу. С этими словами он отпер замок, убрал железную перекладину с петли, открыл дверь нашего будущего дома и отошел назад, открывая мне проход. Понимаю, кивнул я и, преодолев пару ступеней, остановился на пороге. Ну здравствуй, новая жизнь. А что грядущее нам уготовило? А это риторика, блин. А чем разводить огонь-то? Я обернулся на лирик с Федей. а А?